Есть у меня верная душа. Это ветер, мой давний и любимый верховой конь. Я не стыжусь, что не раз бывал им до слез растроган. Мне кажется, что он меня понимает и всей душой стремится быть мне опорой. Своими бархатными губами он ощупывает мне лицо и руки. В знак дружеского приветствия подает мне правую переднюю ногу. Он поднимает ее согнутую в колени и подталкивает меня. Ах ты, старый лягушонок! Я ведь знаю, мне следовало бы дать тебе хлеба или сахара. Но сейчас у меня самого нет ни того, ни другого. Хлеба нет уже второй день. Мы отрезаны от тыла дивизии. Сахара у меня один осколок в носовом платке. Но это... На самый крайний случай. Говорят, сахар просто чудодейственное средство, когда совсем обессиливаешь от голода. Ветер, когда ты вот так ко мне ластишься, мне вспоминается теплая конюшня учебной батареи. Удивительная смесь запахов навоза, древесных опилок, сена, лошадиного пота и шорного дегтя. Твоё стойло было четвёртое справа. Когда я по утрам приходил тебя чистить, то останавливался перед стойлом и, как предписано уставом, называл тебя по имени. Ты послушно отступал на шаг вправо, освобождая мне место, и тут же поднимал согнутую ногу для приветствия, за что получал кусок сахара. Его, правда, нелегко было достать. В солдатской лавке редко случался кусковой сахар. Да, тогда была холодная зима. Зима финской войны. При морозе ниже 20 градусов разрешалось лошадей чистить в конюшне. Думаю, что нам обоим так было удобнее. Глаз дежурного унтер-офицера не проникал сразу во все сумеречные стойла. Можно было немножко поволынить. В полутемной конюшне не проверишь, не осталось ли на коже пылинка. Нет, нет, я не пользовался этим, чтобы скверно тебя чистить. Но ты же сам понимаешь, я ведь только человек. На учениях ты бывал всегда послушный и милый. Не устраивал фокусов, когда при вальтежировке на тебя садились задом наперед. Даже на барьеры ты шел охотно. И вообще, ты молодчага Ветер и добрый конь. Верный мой друг. Смотри, я сегодня специально для тебя нарвал охапку сочного дикого клевера. Но-но, все-таки поосторожней, не волнуйся, старина, будешь сыт. Ты только погляди, не пожалел я тебе травы, отвалил по-братски. лопой куста, нынче все клетски, как в старину эстонцы говорили. А я улягу здесь же, подле тебя. Отстегну от седла потник, подстелю, подложу седло под голову. Распущу ремень, сниму сапоги и портянки. Так... А теперь стяну галифе пониже, чтобы прикрыть ступни. Концы штанин завяжу. Брюки стали, можно сказать, утепленным футляром. Готово. Сверху шинель. Он может прийти. Да, он уже тут. Хрумкой ветер, хрумкой старина. Эх. Ведь не так уж много и осталось на старых батарейных кули Пропавших конюшней, таватом и дегтем Нас мало, поэтому будем держаться вместе Совсем засыпаю Сторожи меня, ветер Знаю, что и тебе тяжело Очень тяжело Служба в мирное время для нас обоих по сравнению с теперешней просто детская игра Только тебе, если уж совсем честно рассудить, все-таки немножко полегче Смею предположить, что о войне ты не так уж много, как я и думаешь И на душе, на душе у тебя, наверное, полегче Сегодня продирались с орудиями по грудь в болоте и топе, потому что опять отрезаны от больших дорог. Когда самое трудное осталось позади, и мы приблизились к высокому лесу, послышались звонкие женские голоса. Выяснилось, что кто-то приказал деревенским женщинам выстилать дорогу через болото хворостом и деревянными чурками. Эту работу они выполнили хорошо потому последние километры делу у нас пошло немного веселее. Женщины с мокрыми и грязными ногами стояли на повороте дороги и смотрели на нас с явным сочувствием. В самом деле картина, которую мы собой являли, в восторг привести не могла. Потные, с головы до пят запятнанные грязью. С лошадей течет, на груди и на удилах висит пена, в обозе вместо развалившихся колес волокуши. «Ох, молоденькие-то какие!» запричитала какая-то женщина средних лет, когда мы с ней поравнялись. Ее оха не услышал Руди. В несколько шагов он оказался перед нею, и остановился, не зная, как бы подостойнее ответить на это сочувствие. Он смутился, очевидно, от того, что слабо владел языком, и еще большей мере от того, что рядом с женщиной стояла молоденькая девушка. Как спелая ягодка. Правда, на ней было это странное одеяние, которое мы... Впервые здесь увидели. Его называют Фуфайкой или Ватиевкой тоже. И она вся в грязи. Но девушка в самом деле была очень хороша. Растерянность Руди длилась недолго. Он сперва обнял женщину, потом схватил на руки девушку, поднял ее в воздух так, что из-под юбки Мелькнули белые коленки, и так звонко чмокнул ее прямо в губы, что даже артиллерийские лошади испугались. — Ну и богатырь! — сплеснули руками тетки. — Сквозь строй смеющихся женщин мы вышли на сухую лесную дорогу.